Глава пятая. Трое из рода ведьм. Полицейские действительно появились в академии сразу после обеда. «На манеже все те же», — отметила Алиса, едва их увидев. Владимир Мезенцев и его помощник Виктор начали с того, что обыскали комнату, в которой жили погибшая и две ее подруги Татьяна Купала и Алика Миронова. Девушек предупредили заранее, поэтому они успели спрятать различные ритуальные и магические приспособления в кладовке общежития. Полицейские не увидели ни черных свечей, ни медного котла, ни костяных амулетов. Зато они изъяли планшет, записанные книжки, кое-что из личных вещей симбирцевой, а еще небольшой позолоченный ключ с брелоком из оргстекла. Виктор обнаружил его в кармане ветровки погибшей. А чего этот ключ? — спросил шериф Алики. Та задаченно взглянула на Татьяну. Девушки одновременно покачали головами. — Впервые его вижу, — сказала Миронова. — У нас в общежитии нет шкафов, к которым он подошел бы. Мезенцев бережно опустил ключ в пластиковый пакетик и включил в список других улик. Затем начались допросы в кабинете директрисы. То и дело вызывали студентов, которые были знакомы с Симбирцевой лучше других, а также тех, кто присутствовал вчера на мероприятии в музее. Тимофей нутром чуял, что и его вскоре пригласят для разговора, а пока он сидел в уютной гостиной женского общежития. На стене большой телевизор передавал последние новости. Несколько девчонок, расположившихся прямо на полу, на толстом ковре, внимательно слушали ведущего. Димка и Карина сидели рядом с Тимофеем на диване. Женя и Луиза расположились в креслах напротив. «И вообще, я не могу понять, почему они вызывают всех!» — недоумевала Женя. Ленка дружила только с двумя девчонками в академии — танькой Купалой и Оликой Мироновой. Вот их бы и допрашивали. Этим кукушкам наверняка что-то известно. «Так их и увели в кабинет Елены Федоровны», — сказала Луиза. «Уже два часа прошло, а они все еще там». «Хорошо вы их знаете», — поинтересовался Димка. «Мы вместе начинали заниматься в группе Оракулы», — пояснила Женя. «Но потом они перевелись к заклинателям. Выяснилось, что все три из рода ведьм, и всякие заклинания даются им куда лучше, чем предсказания будущего». Но мы живем прямо над ними, поэтому я знаю их как облупленных. Очень странные дамочки всегда держатся особняком. Мне кажется, они и общаются только между собой. А если к ним кто-либо обращается, они его просто отшивают. Ленка Танька и Алика очень похожи друг на друга. Характерица у всех еще тот. — Они вчера тоже были в музее, — нахмурил брови Тимофей. — Не припоминаю их. — Если Симбирцева там была, значит, и остальные присутствовали, — заверила его Луиза. — Они же никогда не расставались и жили в одной комнате с своего первого дня в академии. — Полиция продолжает расследование гибели одной из учениц закрытой академии в городе Клыково, — доносился голос из телевизора. — Девочки, сделайте громче! — тут же попросила Карина. Звук слегка усилился. На экране возникло изображение места происшествия. Территорию перед музеем ограждали желтые ленты с предупредительными надписями. Рядом стояли полицейские машины с включенными мигалками. Несколько репортеров с микрофонами в руках одновременно вещали что-то каждый на свою камеру. В толпе мелькали Доминика Поветруля с Владом Пивоваровым, журналисты полуночного экспресса. «Хоть следствие пока держится в строжайшем секрете», — взволнованно сообщил репортер, — «на данный момент удалось лишь выяснить, что у погибшей не было близких родственников, и в закрытую академию она перешла из интерната нового Ингершама». «У Симберцевой нет родителей?» — удивилась Карина. «Я не знала. Она выросла в детском доме», — подтвердила Женя. «Я несколько раз от нее это слышала. Ленка часто говорила, что приезд в Академию — лучшее, что с ней случилось за всю ее жизнь». «Только репортерам об этом не говори», — со злостью произнесла Милана Павитруля. Она сидела на диванчике у окна гостиной, и рядом с ней расположились Сергей Бельцев и Антон Ну, «Уж они не упустят возможности раздуть из этого целую драму». Личный опыт, — обернулась к ней Луиза. «Моя мать работает в местной газетенке», — хмуро покосилась на нее Милана. «Уж поверь, я знаю, о чем говорю». «И что все уцепились за эту историю?» «Симбирцева была редкой дрянью, она заслужила то, что с ней случилось». «Как ты можешь так говорить?» — возмутилась Карина. «Легко», — с вызовом бросила Милана, встряхнув золотистыми волосами. «Слышала бы ты, как эта поганка меня оскорбляла. Почти при каждой нашей встрече...» «Ты первая начала», — напомнила ей Женя. «Все в курсе, как вы друг к другу относились. Вы оскорбляли ее, а она не оставалась в долгу, вот и все. Кстати, с вами-то полиция уже говорила? Я слышала, они спрашивают про тех, кто не любил погибшую. А ты как раз подходишь под это определение. Вы все трое». «Чего?» — нахмурился Сергей Бельцев. «Ты совсем рехнулась, Степанова?» «Только посмей кому-нибудь рассказать об этом», — мгновенно вспылила Милана, вскакивая с дивана. «Сильно пожалеешь об этом?» «Сдуешь меня своим ветерком?» — ничуть не испугалась Женя. «А хоть бы и так, твои способности к боевым явно не относятся, так что ты никак не сможешь мне ответить». «Зато я смогу», — встрял Луиза Соловьева. «Полезешь к моей подруге, я так закричу, что твоя пустая голова разлетится, как переспелая тыква». «Ты такая же истеричка, как твоя мамаша!» — заявила в ответ Милана. «Не зря моя мать так ее ненавидит!» Девушки вступили в яростную перепалку. Сергей и Антон лишь посмеивались, слушая их рогань, а Тимофей, вспомнив о том, что в молодости матери Луизы и Миланы были хорошо знакомы, невольно взглянул на стену, завешенную многочисленными фотографиями прошлых лет. Где-то здесь, во время недавней вечеринки, они случайно обнаружили групповой снимок, на котором были запечатлены родители сразу нескольких ребят. Вместо снимка на стене было пустое место. «А куда делась та фотография?» — удивленно спросил Тимофей. Девушки прекратили ругаться и повернулись к нему с красными от гнева лицами. «И правда?» — изумилась Женя. «Куда она пропала?» «Висела еще вчера», — добавила Карина. «Я, кстати, хотела сфотографировать ее на телефон на всякий случай». — Сфотографировала? — с надеждой спросил Димка. — Нет, нас начали сгонять в автобус, чтобы ехать в музей. Все молча уставились на темный квадрат обоев среди множества старинных снимков в одинаковых позолоченных рамах. — Надо спросить у коменданши, пробормотала наконец Женя. — Она должна знать, куда пропала фотка. Однако у Тимофея сразу возникло ощущение, что комендант общежития ничем им не поможет. Динамик радиотрансляции, закрепленной в углу под потолком гостиной, вдруг ожил. Такие динамики висели во всех корпусах Академии. По ним передавали срочные объявления для учеников и персонала, а также программы местной радиостанции. Сейчас из приемника послышался голос Ларисы Аркадьевны. «Тимофей Зверев, срочно пройди в административный корпус!» — сказала она. «Ждем тебя в кабинете директора!» — Ну вот и твой черед настал, — кивнул Тимофей Димка. — Сейчас тебя допросят с пристрастием. Тимофей неохотно встал с дивана и под десятком заинтересованных взглядов медленно поплелся к выходу из женского общежития.